и внешних империалистов. Дело борьбы с идеологическими уклонами, возникшими на почве экономических трудностей и обнаруженными при этом недостатками в работе государственных, хозяйственных, кооперативных, партийных и профсоюзных органов не кончилось. На смену выступил троцкизм как ведущая агрессивная сила. После не получивших широкого распространения злощастных групп Рабочей правды и Рабочей группы в партии в стране развернулась более широкая дискуссия. Произошло это, как известно, в 1923 году. Дискуссия охватила все организации нашей партии и приняла острые формы. Троцкистские силы противника партии и ЦК были сильнее указанных выше групп «Рабочая правда» и «Рабочая группа», имея своих представителей в ЦК и даже в Политбюро ЦК. Кроме того, троцкистский блок принял коварные методы борьбы. Свои колючие острые шипы и отравленные мелкобуржуазные стрелы направленные против партии, ее ЦК и ленинизма, троцкисты маскировали внешне приемлемыми положениями, жульнически взятыми из тезисов, резолюции ЦК Политбюро, выдавая их за свои, и тем самым вводили в заблуждение некоторых честных членов партии. Однако в результате этой внутрипартийной борьбы троцкистский блок потерпел полное поражение. Я задумался, что так просто было достигнуть победы над троцкизмом. Во время Троцкий стоял на высокой вышке. Главное в том, что его опорой были мелкобуржуазные элементы, поэтому он даже рассчитывал на победу, воспользовавшись болезнью Ленина. Поэтому, говоря о роли всего Центрального комитета и старой Ленинской гвардии, сыгравшей решающую роль, в развенчивании Троцкого и нанесении ему поражения. Мы со всей объективностью, без преувеличения, должны сказать, что в этой победе достойная, большая роль предлежит Сталину, который как генеральный секретарь ЦК не только организовал успешную контратаку против троцкизма, но и проявил себя как теоретик партии соневшая, опираясь на Маркса и Ленина, раскрыть всю фальшь теоретических построений Троцкого против Ленина и ленинизма и разбить его выкладки. После победы партии в дискуссии 1923 года, после резолюции 13-й парп конференции по докладу товарища Сталина о пардстроительстве и о мелкобуржуазном уклоне в партии, М многим казалось, что троцкисты и другие оппозиционные элементы учтут эти решения и дадут партии и ЦК возможность сосредоточить все силы на выполнении всех поставленных перед партией задач партийного советского хозяйственного социалистического строительства и дальнейшего улучшения положения рабочих и крестьянских масс. Большие и нелегкие задачи встали и в области международной, в связи с известной стабилизацией капитализма, поражением революционных выступлений рабочих, в особенностях Германии. Состоявшийся в июне 1924 года Пятый Конгресс Коминтерна поставил одной из главных задач в большевизацию коммунистических партий и капиталистических стран. Этот конгресс специально заслушал доклад о дискуссии в РКПБ и полностью одобрил решение 13-й партконференции о мелкобуржуазном уклоне троцкизма. Этот конгресс комментарий поддержал нашу партию и ЦК в борьбе за ленинизм и за развитие социалистического строительства. Троцкий сделал для себя и своей фракции другие выводы. Безсколько прямая его атака на линию партии ЦК потерпела поражение. Он, особенно в связи с решением V конгресса о большевизации компартий, решил перейти в наступление на ленинизм. Так сказать, обходным движением, хитрым манёвром